Глава вторая. 1. Две недели спустя. Я вытерла пот с холодного лба и снова приникла к дверному глазку. На лестничной клетке никого не наблюдалось, и как я не прислушивалась, ни единого звука не доносилось из подъезда. Все нормальные люди уже дома, ужинают перед телеком, и только я, одна, как идиотка, стою под дверью. С завывающим желудком и ощущением прожигающего насквозь голодного взгляда барса между своих лопаток и не решаюсь просто взять и выйти. В который раз за последние 2 недели я пожалела, что у меня нет подруг, которые помогли бы мне с малюсенькой возникшей проблемкой, и что даже никчёмного своего парня я промеча его выгнала. Кто же знал, что когда я стыну, меня накроет такой омерзительной хренью, как панический страх перед любым выходом из квартиры. Я в какой уже раз стиснула телефон, думая, не унести ли по полной и не позвонить ли Олежику с просьбой вернуться. По крайней мере, сходить в магазин за продуктами он был способен. Да на хрен, стукнула я кулаком по двери. Я тоже на это способна. Просто нужно собраться и сделать это. Больше тянуть нельзя. Отпуск Выключенный. По телефону у шефа был на исходе, а продукты, так и подавно, все закончились еще вчера. Нужно только открыть чертову дверь, выйти, спуститься по лестнице, пересечь двор и пройти всего один квартал. Купить продукты и преодолеть такой же обратный путь. 100 миллионов раз я это делала прежде. Ладно, не так много, но все же. Что может быть проще? Дотянула идиотка опять до ночи. отчитывала сама себя ещё раз, вытирая лоб одной рукой и сжимая другой увесистые ножи в кармане свободных спортивных брюк. Просто открой дверь и выйди. Мяу. Барс решил поторопить меня, толкнувшись лобастой башкой в голень, будто выпихивая из дому. И да, сама я могла бы ещё поголодать день-два, может, больше, но оставлять другое живое создание без пищи, Только потому, что у меня таракань и фестиваль в башке, я не собиралась. Фух, выдохнула я, как в бане, и взялась за ручку. Всё, иду, иду, и правда пошла. В первый момент, когда шагнула через порог, было ощущение, что сиганула в ледяную воду. Лёгкие сжались и свернулись в трубочку без надежды на возвращение к нормальной работе. В голове зазвенело ото душья, и я дёрнула из ножен папин нож, и стиснула его так, что холодный металл впился в кожу до боли, и тут же попустила. Шажок, шажок, ещё один вдох, почти нормальный, и следующий шаг вполне полноценный, а не семенящий практически на месте. Я иду, я иду, мать вашу так. Никакого лифта. Из него же некуда бежать. Остановка у подъездной двери прислушалась до звона в ушах, но не уловила никаких звуков. Похоже, путь свободен. Вот поэтому я и досидела до поздна, потому что не темноты самой боялась, а кого-то в ней встретить, кого-то совсем не доброго. По двору я кралась бесшумно, нарочно выбирая самые неосвещённые места. Только полная дура станет надеяться, что, топая под фонарями, как блоха на лысине, она может обеспечить себе безопасность. Чёрта с два. Скорее уж сделать себя лёгкой мишенью. Если тебя не видно, то и стать жертвой в разы меньше вероятности. Через закоулок, в котором меня позорно зажали в прошлый раз, я пронеслась с тремглав. Вылетев на ярко освещенный проспект, и тут же судорожно фыркнула. Заметив немногочисленных в этот час прохожих, люди, вот кто меня пугал. Неважно кто они, какого возраста и пола, в каждом мне теперь мерещился монстр, насильник и агрессор. Лоб взмок и колени затряслись, но я решительно оттолкнулась от стены. Я не жертва. Не жертва, не жертва, твердила себе, заставляя делать шаг за шагом. Перед дверями супермаркета стало только хуже. Сразу же в голове замелькали картинки из криминальных новостей последнего времени, где именно в больших магазинах происходили нападения и даже убийства, и никакие камеры наблюдения и охранники никогда не могли помочь. Со мной этого не случится, не со мной, пробормотала я, внутренне сжавшись, когда какой-то детино толкнул меня плечом, проходя мимо и стиснула нож. Пожилой мужик в тёмно-синей униформе с надписью "Охрана" проследил за мной подозрительным взглядом и увязался следом. Ну ещё бы. Вся сгорбленная от взмокша, как после марафона, наверняка с безумно рыщущими в поисках возможной угрозы глазами, тот ещё ведок. Но ну, по крайней мере, если за мной по пятам будет таскаться насторожённый security, то напасть вряд ли кто решится. Вдоль рядов я двигалась очень быстрым шагом, и полноватый бедняга прямо упарился следовать за мной. А когда я направилась к кассам, он выдохнул с заметным облегчением. Продукты я набрала только самые необходимые. Сбережений у меня не было, ограбление оставило практически без копейки. А до зарплаты, которая не будет особо великой из-за внепланового отпуска, дожить как-то надо. «Главное, чтобы на корм для барсах хватило». Пакеты всё равно оказались увесистыми, бежать обратно с ними было тяжеловато. Но я этого не замечала ровно до того мгновения, пока не захлопнула за собой дверь квартиры и не поставила их на пол. Пришлось сразу идти в душ, а спортивный костюм отправлять в стиралку, потому что его выжимать можно было от моего пота. «Зато я сделала это!» похвасталась я барсу жадно уплетавшему корм из миски, считая я выздоровела и никаких тебе мозгоправов не понадобилось. Подняв на меня свои огромные жёлтые глазище, кот недоверчиво чихнул и недвусмысленно покосился на многочисленные пакеты мусора, накопившиеся за время моего вынужденного заключения. Надо сказать, что как бы я их плотно ни завязывала, от запаха никуда не денешься.